Нет, только водки. Тогда я разбавлю ее томатным соком. Иначе у тебя опять будет дикая изжога. Твердо сказал Альфред. Разбавь, но не сильно. Окей. Через минуту Мика уже прихлебывал водку с томатным соком. Как пропорция соблюдена? спросил Альфред. Блеск, благодарно ответил Мика. Так прежде, чем я задам тебе главный вопрос, я должен повторить всю комплементарную часть, с которой я начал. Нет, не нужно. Я догадываюсь, о чем ты хочешь меня спросить. Тем лучше. Ты хочешь сказать, Мика? Так какого же ты чёрта лишил любимую женщину возможности родить ребенка? Так? Да. Но это не образец твоей уникальности. Этот вопрос буквально висел в воздухе. Просто никто не решался тебе его задать.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 Хотя бедственное положение я без совести на преувеличивал, трусил самым самым пошлым образом. А на самом деле? А на самом деле я панически боялся того, что родится малыш, который потребует полного переключения внимания с Сережки на него. Маленький ни в чем не повенный Серега будет обделен лаской, заботой. При одной такой мысли мне становилось его безумно жалко.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 За то, что она утонула. Может быть, если бы я не ушел от нее, она была бы жива. За тех неопрятных и вороватых старух-няньек, которых я в спешке нанимал для Сереги, чтобы высвободить себя для работы, для девок, для приятелей, да за все вместе. Принеси, пожалуйста, еще водки с соком. Хорошо, но теперь уже с бутербродом. Я не хочу есть. Надо, Микачка, надо. У тебя повышенная кислотность. Ночью ты опять будешь лопать соду. — Ну ладно, ладно, а ты не мог бы немножко выпить со мной? — Мика, ты в своем уме? Я же все-таки как-никак домовой. Ты когда-нибудь видел, чтобы домовые пили водку? Я даже читал в одной сказке про пьяного домового. — Ты читал о сказочном домовом, а я реальный, не пьющий. Альфред снова мгновенно смотался на кухню, приготовил пару бутербродов, разбавил водку томатным соком и вернулся в кабинет со словами. Кушать подано. О, господи, простонал Мика. А это откуда у тебя? Из каких-то театральных мемуаров, ответил Альфред и спросил: Можно мне задать тебе последний вопрос? Конечно, сказал Мика и приподнял стакан с водкой и соком. Будь здоров. Я очень рад, что в свое время мне удалось тебя нарисовать. Я тоже этому рад. Стеснительно проговорил Альфред и осторожно спросил. И ты теперь совсем не знаешь, где она. Мика за лпом выпил всю водку, помолчал и тихо ответил: Кто-то пару лет назад видел ее в Калифорнии, потом встречал в Греции, на Крите. Ушел поезд, ушел Альфредик. Зато теперь ты избавлен от чувства вины перед Сережей. Да, для этого Серега сделал все собственными руками. Грустно согласился Мика. Но зато мне уже, наверное, никогда не избавиться от состояния отчаянности, от ощущения совершенного предательства. Я не дал ей родить, я лишил ее материнства и чудовищно обокрал самого себя. Если бы она тогда родила, он был бы сейчас уже взрослым и родным человеком и, несомненно, талантливым в чем угодно. Потому что этот ребенок появился бы на свет с потрясающей сильной генетической закваской его удивительно талантливой матери. А талант Альфредика – это редкость, как и любая аномалия. Талант – это всегда немножко не нормально, но за редкими исключениями почти всегда прекрасно. Она тоже была художником? – негромко спросил Альфред. – Нет, – легко ответил Мика и улыбнулся. но улыбнулся он не Альфреду, а фотографии своей любимой женщины, стоявшей у него на столе в скромной старинной рамочке из красного дерева. На этой фотографии ей было уже двадцать семь, в коротких шортах и спортивной рубашечке с закатанными рукавами, обутая в баскетбольные кеды с толстыми вигониевыми носками, в черных очках, с сигаретой в руке, она сидела на высоте в три километра над Далмаатой на высокогорном плато Зейлийского Алатау. совсем неподалеку от бывшего расположения Микина из совершенно секретной школы горно-альпийских диверсантов. А рядом с ней, доверчиво привалившись к ее боку, в смешной матерчатой шапочке с козырьком валялся усталый одиннадцатилетний Серега, сын. Мика сфотографировал их еще тогда, когда они шли наверх, к леднику Туюксу. — Нет, — повторил Мика, не отрывая глаз от этой фотографии. Она не была художником. Она была просто поразительно талантливым человеком. Ты не мог бы принести мне еще немного водки, Альфред? В самый разгар перестройки в конце восьмидесятых, когда общая масса уже государственно обворованных потребителей, восторженных информационных всхлипов и неотвратимо приближающимся светлым радостным и зажиточным будущем. все еще доверяла не внятным и многословным обещаниям говорливого микинового тёзки, округлого и безостановочно болтающего с милым южнорусским выговором и привычно неверными ударениями Союз художников совместно с Союзом писателей того же СССР пригласил Мику в Москву на международную смычку работников бичующего смеха филетанистов, писателей, сатириков и иллюстраторов, тяготеющих к ароническому взгляду на мир. и карикатуристов, этих откровенных смельчаков и бриттеров, этих рыцарей плаща, шпаги и поднятого забрала с карандашом на перевес. Вино лилось рекой. Сосед поил соседа, как когда-то писал присутствовавший тут же Эсвое Михалков. В связи с небывалым в стране Советов потрясающим революционным свершением, изгнанием госпожи цензуры из всех видов искусства. Деятели советского хохота были сильно растерянны и от этого пили в мертвую. Осторожные и мало пьющие иностранцы старались не отставать. Халава плес. Мика, который уже месяц страдал от болей в позвоночнике и желудке, а его вечернее состояние облегчало только рвота, не пил и сидел на строжайшей Альфредовой диете: каши, протертые супы, слабый чай под названием писи бабушки Хеси. Поэтому, находясь в состоянии постоянной вынужденной трезвости, Мика моментально выделил из всей алкогольно братающейся компахи человека в полтора ста из двадцати стран мира одного толстенького не пьющего человека примерно Микиного возраста. Этот толстенький перехватил Микин взгляд, приветливо улыбнулся и тут же подошел к Мике и Альфреду. Альфреду он естественно не увидел, а Мики протянул руку и уверенно сказал: Фейми Ката. «Мне вас показали еще вчера на торжественном открытии, но мы сидели в разных концах сала, и, ради бога, простите, я литератор Леонхарт Тауп из Мюнхена. У меня есть пара ваших сборников, изданных у нас в Германии. Поленшпигель Ферлок. И еще один, напечатанный в Цюрихе. Или я что-то путаю?» «Нет-нет, все правильно. Меня действительно когда-то издавали в Швейцарии, Герхард Шталлинг Ферлок. Но это было так давно».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 Тауб просто смеялся. Хорошенкая компашка. Кстати, вы можете называть меня просто Лева. В таком случае я Миша. Я так и думал. Обрадовался толстенький Лева Тауб. Мика, Михаил, Миша. А фамилия ваша Поликов, да? Точно, подтвердил Мика. Слушайте, Миша, неужели вам не хочется выпить хотя бы рюмочку коньяку? Ну не помрём же мы от этого. сказал Тауб. Мечтаю, ответил Мика и почувствовал, как Альфред, не гадающий, ущипнул его за ногу. В гостиницу России, где размещались все участники этого международного бессцензорного форума здорового смеха и ядкой иронии, Мика, Поликов, Лева, Тауб и невидимый Альфред вернулись за полночь. Пьяненькие Мика и Лева были безумно довольны друг другом. Альфред пребывал в состоянии беззвучной ярости. Лева завтра рано утром вылетал в Прагу, проведать родных. Он был родом из Праги и оттуда же много-много лет назад ушел пешком в Мюнхен. Как только услышал лязг гусеничных траков советских танков на старинной каменной брусчатке пражских улиц. Художник Поликов и литератор Леон Харт Тауб распрощались, договорившись о том, что следующую книжку Тауба будет непременно иллюстрировать только Мика. Он же сочинит для нее и обложку. А как только Лево Лиенхарт вернется из Праги в Мюнхен, так сразу же оформит для Мики официальный вызов в Германию месяца на три. Он снимет ему недорогую квартирку, где Мика сможет спокойно жить и работать. Лево даже подсчитал, что аванса, полученного Микой за работу, хватит и на квартиру, и на безбедное существование. В номере Альфред устроил дикую склоку. Он вопил, что Мика своими руками сводит на нет все его усилия. На какой черт нужна щедрящая диета, если после жидкой кашки, которую Альфред контрабандно умудряется варить для Мики в гостиничном номере, он будет напиваться коньяком и закусывать черт знает чем? Мики было и в самом деле не хорошо. Прошел тот симпатичный нервный всплеск от встречи с обаятельным левый Таубом, старым чарским евреем, живущим в Мюнхене, пишущим по-немецки и свободно болтающим на шести языках, будто все они для него родные.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 Спустил воду и приказал Микки немедленно лечь в постель. «Что это, как по-твоему?» — слабым голосом спросил Мика. «Кровь! Скисшая кровь! Завтра же возвращаемся домой!» Он помог Микки раздеться, уложил его в постель, что-то пошептал над ним и достаточно легко заставил Мику заснуть. Это был один из самых простейших трюков Альфреда. Альфред вообще был совершенно обычным, рядовым, интеллигентным домовым. Он обладал некоторыми нечеловеческими возможностями, которые были в арсенале любого, даже примитивно деревенского домового. Он умел проходить сквозь стены, умел быть невидимым, мог усыпить человека, обладал способностью мгновенного перемещения в пространстве и владел еще несколькими несложными фокусами потустороннего мира. Помимо всего, но это уже благодаря его создателю художнику Михаилу Поликову. Альфред был наделен той степенью образованности, культуры и вкуса, которая давала ему возможность проявить себя намного шире и полнее, чем это мог бы сделать обычный домовой. Альфред читал, писал и разговаривал на всех языках. Когда Мика об этом узнал, он со своим слабеньким знанием английского пришел в неописуемый восторг. Спустя много лет он рассказал одному своему знакомому писателю, естественно, безотносительно к Альфреду. О некоем существе, наделенном великим даром владеть любым языком планеты. Писатель похвалил выдумку художника, намотал себе все это на свой писательский уз и сочиняя книжку о ленинградском дворовом коте эмигранте, приписал своему коту ту же самую блестательную языковую способность, не имеющую границ. Правда, кажется, тот кот умел только болтать, а Альфред, в отличие от того сочиненного хамоватого кота, умел еще и читать. И писать. Владел Альфред и удивительной способностью имитировать всяческие звуки и голоса человека, собаки, пулеметные очереди, взрыва, одиночного выстрела, шумо льющиеся воды, крохоток мнипада. Произошло это сразу же после просмотра Альфредом видеокассеты с первой серии полицейской академии. Альфред увидел там одного забавного персонажа негра, умеющего подражать любому звуку, и просто заболел этим. В отсутствии Микки он стал себя тренировать и, наконец, достиг полного совершенства в имитации любого звука, любого голоса. Однажды он даже договым басом облаял каких-то двух воришек, которые пытались открыть дверь их квартиры. Альфред дома был один, готовил для Микки обед и неожиданно услышал царапание в замке входной двери. Альфред не спеша вытер руки полотенцем, убавил огонь на плите, спрыгнул с табуретки, на которой обычно стоял за плитой, И не открывая двери, просто вышел сквозь стену на лестничную площадку, увидев двух жуликов, пытающихся открыть их замок. Альфред поднатужился и так гавкнул голосом соседского дога за спиной у этих двоих, что один тут же описался, а второй чуть не потерял сознание от ужаса, только их и видели. Поэтому, когда Альфред убедился, что бледный измученный и измученный болиами и рвотой Мика уже крепко спит, он полистал гостиничную инструкцию. Отыскал там способ соединения с междугородной связью и позвонил в Ленинград Микиному приятелю, доктору медицины, хирургу, онкологу Якову Лазаревичу Бавли. Было ровно три часа ночи. Когда-то Яша Бавли прекрасно прооперировал любимую женщину Мики Поликова. С тех пор Мика и Яша были очень дружны. Сонный Яша наконец там у себя в Ленинграде поднял телефонную трубку и хрипло произнес: «Алло, Альфред?». Тут же Микиным голосом, с Микиными интонациями и абсолютно в Микиной манере сказал: Яшка, мне нужно напоминать тебе знаменитое изречение Светлова, что дружба понятие круглосуточное. Или я должен полчаса просить у тебя прощения за столь поздний звонок, а потом всего в двух словах изложить свою нехитрую проблемку? Десять дней Мика Поликов пролежал в онкологическом институте в двадцати трех километрах от Ленинграда, где работал Яша Бавли. Десять дней Мика пролежал под домокловым мечом самого страшного и неизлечимого в ожидании результатов исследования биопсии. Есть рак или нету. То, что у него обширнейшая кровоточащая язва желудка, было выяснено в первые же два дня.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 Каждый божий день рано утром Мика приезжал сюда, оставлял машину на стоянке перед институтом и до вечера торчал у нее в палате. Там же перекусывал, бегал курить на лестницу. А спустя три недели вывел ее из ворота института с еще не снятыми швами, слабую, измученную тяжелой операцией и химиотерапией. Посадил в машину, по дороге, согласно примете, выбросил в снег ее больничные тапочки, чтобы уже никогда сюда не возвращаться.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 Альфред неотступно торчавший в палате днем помалкивал, устроившись во ногах у Мики, чтобы не нервировать еще троих уже прооперированных, почти безнадежных микиных сополатников, а ночами пытался развлекать Мику разной мелкофилософской болтовней. Одновременно с невзискательной отвлекающей трепотней Альфред незримо ухаживал за всеми четырьмя обитателями этого ракового корпуса. По утру, приводя возумление проснувшихся мужиков чисто вымытой посудой. прибранными тумбочками, аккуратно разложенными бесполезными лекарствами. Ночами же, когда больной никак не мог дозваться дежурной сестры или врача, Альфред насобачился как-то по-своему вызывать их сам, точно в определенную палату к тому больному, которому врач или сестра были сейчас необходимы. Десять дней Мику никто не лечил, ждали лабораторного результата биопсии. Вполне вероятно, что придется удалять три четверти желудка. Естественно, если биопсия будет того, раковая, а пока только диета и более утоляющие. И ставший почти привычным страх смерти. От паники спасало воспоминания о том, как вела себя тогда в сегодняшнем микином положении его любимая женщина. Она, зная про себя уже все в ожидании заключения лаборатории и дальнейшей неотвратимой операции, переводила с польского на русский иронический детектив Иоанна Хмелеевской.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 Но、он слишком устал ждать и бояться, чтобы поддерживать светскую беседу. Да не будет вам никакой операции. Ничего у вас кроме язвы нету, а язву мы с вами постараемся подлечить, если вы нам слегка поможете. Вот Яков Лазаревич, наш общественный друг, все вам и объяснит. Вы не смотрите, что он у нас критичный мастер. Он в нашем деле понимает лучше, чем кто-либо. Яша, я сейчас в операционную, а ты поболтай с Михаил Сергеевичем. — Если что не ясно, я после операции в вашем распоряжении. Ушел и ординаторов своих увел. — Обошлось, — сказал доктор Бавли Микки Полякову. — И прекрати плакать, дурак старый. Тебе нужно хохотать от счастья и до потолка прыгать, а ты... В ногах у Микки облегченно простонал невидимый Альфред. Доктор Бавли обернулся и подумал, что ему послышалось. Спросил у Микки. — У тебя валюта есть, только не соцстран. «Есть немного. Надо кому-нибудь заплатить?» Сморкаясь и вытирая платком глаза с готовностью, спросил Мика. «Нет, это тебе необходим зонтак, ронитидин, а они есть только в валютных аптеках. В нашем онкологическом институте нет даже ваты. К нам больные на операции поступают с собственным перевязочным материалом». Спустя еще неделю Мика выписался из института онкологии. В почтовом ящике его уже ждал красивый и толстый конверт из Германии. В нем было официальное приглашение приехать в Мюнхен на три месяца. «Уезжай, Мишенька», — сказал Яков Лазаревич Бавли. «Уезжай и не возвращайся. Язва твоя слегка затянулась, но если ты профилактически не будешь принимать то, что ты там сможешь получить по элементарной и даже не очень дорогой страховке, твоя язва снова возобновится и сможет перейти в злокачественное состояние». И тебе не помогут никакие твои звания, ни заслуженного деятеля искусства, ни лауреата Госпремии, ни хрена. Все, что имело вес и ценность вчера, сегодня катастрофически теряет какой-либо смысл. Я не хочу тебя пугать. Ты достаточно напуган одним пребыванием в нашем институте. Я просто хочу тебя сберечь, продлить тебе жизнь недоклет на десять, чтобы ты больше никогда не звонил мне в три часа ночи, когда у тебя опять начнется кровавая рвота. А я тебе и не звонил, растерянно возразил Мика. Бовли недоверчиво ухмыльнулся. А с чего бы это я примчался рано утром на московский вокзал тебя встречать, по наитию что ли? Вот и я тогда подумал на вокзале. С чего это яшка меня встречает? Хорошо же ты, наверное, тогда в Москве надрался с вечера, если не черта не помнишь. Классический пример посталкогольной амнезии. Когда Мика остался с Альфредом наедине, он спросил. «Твоих рук дело?» «Да!» — с вызовом ответил Альфред. «У тебя есть возражения?» «Альфредик, но какие у меня могут быть возражения, спаситель ты мой? Непрочитанная ты моя книга. Что ни день, то новая страница. В следующий раз, когда ты с кем-нибудь будешь договариваться моим голосом, предупреждай меня, чтобы я потом не чувствовал себя идиотом. Ладно?» «Ах, как прав был Яша Бавли!» Все, что еще вчера имело вес и ценность, сегодня катастрофически теряло какой-либо смысл. Мика отдал свой заграничный паспорт в иностранную комиссию Союза художников. Там же заполнил анкеты, там же отыскалось несколько старых микиных фотографий от прошлых поездок. Посудачил с одной симпатичной бабешкой, переводчицей с испанского, уже давно работавшей в иностранной комиссии. Это она однажды спросила Мику перед каким-то оформлением за очередной рубеж. Михаил Сергеевич, у вас никаких изменений в жизни не произошло? Я могу писать объективку с прошлой поездки. Сен-Серега тогда проходил военную службу в погран войсках, куда пристроил его Микин приятель-кгбшник. Там же Серега, как и положено было, вступил в партию. Вроде бы никаких изменений пожал плечами Мика. Разве что вот только Сережка мой стал членом партии, там у себя в армии. Ага.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 Он вместе с Альфредом отбирал дипломы прошлых выставок и книжки, оформленные им и награжденные за это оформление, и иллюстрации с дипломами и призами разных стран. «Мишка! Ёлки-палки, не докричаться! Где рюмки, спрашиваю?» Еще громче завопил из кухни бывший генерал Степа. Только Мика хотел было ему ответить, как вдруг неожиданно, совершенно Микиным голосом, Альфред прокричал на всю квартиру. «Наверху, в шкафчике, над холодильником! Достань только одну, я пить не буду!» И уже своим голосом тихо сказал Микке. «Пить ты не будешь до тех пор, пока не пройдешь полного обследования там, в Мюнхене. Это не мой каприз, так велел доктор Бавли». Было хорошо слышно, как в кухне бывший генерал Степа сочувственно мутюгнулся. Микка удивленно покачал головой. «Странно слышать свой голос со стороны».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 Хочешь положить их в свой банк под большие проценты? Усмехнулся Мика. Сколько у тебя? Сейчас поглядим. Мика выдвинул ящик кухонного стола, нашел там сберегательную книжку среди счетов за квартиру, телефон, свет, газ. Это ты так хранишь свою сберкнижку? Паразился бывший генерал. Совсем ошалел. В городе беспредел, а ты взломают дверь, приставят утюг к морде и ну ты даешь, Мишаня. Ладно, не запугивай.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 Что ты мне ответил? Это я тебе блять никогда не забуду. По 88-му хочешь меня подвести? Надо же было такое ляпнуть. Степан поднял рюмку со остатками коньяка, грустно сказал: Меня. Когда же ты уяснишь, что мы живем в государстве, которое употребит нас, как бы мы ни уворачивались, что художника, что генерала КГБ? Сейчас доллар стоит на черном рынке 150 рублей. Через своих хозяев банковских я могу устроить тебе постолнику. Это две тысячи семьсот сорок долларов. Что они тебе там в Германии карманы оттянут? Хоть первое время человеком будешь себя чувствовать. Хорошо, Степа. А теперь представь себе картинку маслом: возвращение блудного сына из творческой командировки. Через три месяца я прилетаю домой. На книжки ноль. Пенсия с гулькиным нос. На что жить? Жить на какие шиши, я тебя спрашиваю, Степа. Степа напрокинул остатки коньяка в рот, поставил пустую бутылку под стол, закусывать не стал, только шумно втянул воздух сквозь стиснутые зубы. Помолчал, поднял на мику бывшие голубые, поблекшие и помутневшие от постоянного пьянства глаза и четко сказал: А ты не возвращайся, тебя тут никто не ждет. Может я только, но я уже не в счет. Сегодня ты интеллигент хренов, как и в двадцатых годах, нужен здесь как гвоздь в жопе, а там ты можешь еще и пригодишься или просто проживешь на несколько лет дольше. Они никогда не встречались друг с другом, никогда не были знакомы. Бывший генерал-майор КГБ и доктор медицины хирург-анколог. А говорили одно и то же, почти одними и теми же словами. Каждый из них по-своему любил Мику, и каждого из них по-разному любил и ценил Мика.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 которому ваши художественные ценности до фонаря, до лампочки. Вот я им теперь и служу. Охраняю их ценности. Использую свои бывшие навыки. Брось, Степан, — отмахнулся Мика. Осталось же в людях что-то такое. А как же? — перебил его Степан. И Мика увидел, что он совершенно трезв, несмотря на опустошенную бутылку коньяка. А как же? Осталось, осталось. Только ценности малость другого рода. Но есть. Куда же нам без ценностей? Сейчас самые, как говорится, цимес, банкиры, политики, киллеры – вот доминанта наших сегодняшних ценностей. Особенно киллеры, убийцы. Хороший заказ какого-нибудь крупника на правительственном или высшем финансовом уровне – двести-триста тысяч зеленых. Это если ты, конечно, нанимаешь профи из наших бывших комитетских исполнителей или из уволенных гороушников главной разведуправы армии.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 Но это произойдет еще не скоро, а пока... Пока, Мишаня, постарайся обосноваться там. Это я повязан со всех сторон, мне дергаться некуда. А ты художник, личность интернациональная. Поезжай, не дожидайся того момента, когда увидишь собственными глазами, как вдрызг обнищавшие интеллигентные старики твоего же возраста. Артисты, художники, режиссеры, музыканты, ученые, инженеры, филологи. Мои бывшие сокурсники по университету... Будут копаться в помойках в поисках чего-нибудь съестного, а через пару лет эту ситуацию я тебе твердо обещаю. Первая же выставка работ русского художника Михаила Поликова в Мюнхене произвела, по выражению известного немецкого писателя-сатирика еврейско-чешского происхождения Леонхарда Тауба, гигантский шухер. Причем Гер Тауб выразился так по-русски. прибавив несколько русских же восторженно-матерных слов, мощно усиливающих прекрасное впечатление от выставки, которая называлась кратко и незатейливо Мика. Соценка и левый Тауба, правда, к сожалению, без русского мата, что сильно объединило и оприцнило тексты заметок и статей, согласились почти все газеты Баварии, от невероятно популярной и откровенно жёлтой Абенцайтунг до такого солидного общественно-политического тяжеловеса, как Зюддойче Цайтунг. Не говоря уже о Бильде, Т.Ц., Мюнхенер Меркюр и журнале Фокус. Михаил Сергеевич Поликов был обласкан русским генеральным консулом и президентом Союза художников Германии, который вообще-то живет в Берлине, но вот случайно оказался на открытии выставки Мика в Мюнхене. Он хотел бы напомнить уважаемому Герру Поликову, что когда-то их уже представляли друг другу на аналогичной выставке в Сан-Франциско. Как же, как же, вежливо воскликнул Мика, совершенно не помня ни самого президента, ни факта знакомства с ним на диком американском западе. Лево, считавший себя ответственным за каждую минуту Микинового пребывания на немецкой земле, не отставал от него ни на шаг. Он быстренько перевел президента с немецкого на русский, также молниеносно перевел с русского на немецкий Герополикова, после чего тихо сказал Мике: Судя по твоей бурной реакции на эту встречу, ты очень воспитанный человек.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 Ибо Мюнхен во все времена притягивал людей высокой русской культуры. Здесь жили и творили Василий Кандинский и Федор Тютчев. Здесь сегодня живут балерина Майя Плисецкая и композитор Радион Сидрин, скульптор Гаврила Гликман и писатель Владимир Вайнович. Здесь, в конце концов, главная штаб-квартира радио «Свобода». Как только немец попытался представить радиостанцию «Свобода» как отчаяк русской культуры, Генеральный консул СССР тренированно и тоскливо стал разглядывать узорчатую лепнину на потолке зала. Алева Тауб весело и откровенно рассмеялся. На этой же выставке Мика был познакомлен с доктором Лейтельем, заведующим культурофератом Баварии, что-то типа министра культуры в миниатюре. Здесь же Мика получил два официальных предложения оформить книги своего друга Леонхарда Тауба в издательствах Данген Мюллер и Гольдман Ферлаг. «Старик, ты развернул какую-то совершенно сумасшедшую деятельность», сказал Мико Леве Таубу. «А как же?» — тоненько воскликнул Тауб. «Здесь иначе нельзя. Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!» Я считал всегда это главной строкой из гимна советской интеллигенции шестидесятых. «Бог с тобой, Мишенька! Здесь это необходимо в еще большей степени!» В первые три месяца пребывания в Германии Мико успел сделать оформление и рисунки к двум книгам Леанхарда Тауба. Альфред читал ему вслух немецкие тексты Левы по-русски. Мико хихикал, делал кое-какие заметки, а потом придумывал и рисовал картинки. Лева все пытался выяснить, кто это переводит Мико и его рассказы. И даже заподозрил Мику в тайной связи с какой-то русско-немецко-говорящей дамой. Тем более, что первая квартира, в которой жили Мика и Альфред, находилась в Швабенге, университетском районе Мюнхена, на углу Хессштрассе и Аугустенштрассе, точно напротив магазина славянской книги Кубан и Загнер. А там такие дамы вполне могли быть. Но в то время на баварской земле Мики на репутации, к его великому сожалению, не была запятнана никакой полавухой.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 По всем немецким законам продлить визу пребывания в стране Германии можно только за ее пределами, в немецком же консульстве или посольстве, но в любой другой стране. Это полный диатезизм, но тут мы ничего не сможем сделать, сказал Лево Тауб. Едем в Австрию, Зальцбург. Это всего 120 километров от Мюнхена. Потом в связи с мюнхенской выставкой и в Гамбургском университете. участием во всемирной франкфуртской книжной ярмарке и выходом сборника Микиных карикатур в ДТФ Deutsche Taschenbuchferlach. Пришлось продлевать эту проклятую визу в Праге еще на три месяца. Тут уже не обошлось без слезных писем от всех организаций, заинтересованных в пребывании Герра Михаэля Полякова на строгой баварской земле. Все хлопоты по организации этих писем, поездке в Прагу и выколачиванию этой визы Взяла на себя одна молодая дама по имени Хайди, действительно работавшая в Кубани и Загноре, но не в магазине, а в самой ферме. Хайди была при хорошенькой, вдвое моложе Мики, неплохо говорила по-русски и совершенно не ощущала присутствия Альфреда. Четкая и прагматичная немочка с прелестным лициком ангела пред Бальзаковского возраста Хайди обладала такой энергией, таким напором, перед которыми не мог устоять никто. Мика, например, оказался в ее постели ровно через сорок пять минут после знакомства с ней в конторе Кубана и Загнера на презентации книги Геральта Хардта Тауба с обложкой и иллюстрациями Гера Мики Поликова. Когда Мика утром вернулся домой, ноги его не держали. Альфред, оставшийся на Хессштрассе, был дико взволнован, обнюхивал Мика, заглядывал ему снизу в глаза и все допытывался, что он видел в квартире этой Хайди. Не показалось ли ему там кое-что странным? — Отвяжись, — Альфредик умолял его Мика. — Я спать хочу. Она совершенно игнорировала мой возраст. Потом расскажу. Но Альфред был неумолим. — О, Господи! — простонал Мика, уютно укрываясь пледом. — Ну, обычная богатая квартира в Багенхаузене. Район говорит сам за себя. Муж был состоятельным адвокатом. Вышивочки, рюшечки, пошловатенький, но дорогой бидермайер, полное бескнижье. Живой фикус, искусственные цветочки, разноцветные свечечки. Нормальный мещанский китч со сладенькими выпендрежными картинками на стенах. Какие-то баварские куколки и уйма подушечек на угловом диване. «Стоп — Стоп! — закричал Альфред. — Хотел бы уточнить, с куколками или с куколкой? — Кажется, с одной куколкой в национальном баварском костюме. Зато с тебя ростом. — Я так и знал! — воскликнул Альфред.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 Отоспавшись, Мика поинтересовался у Альфреда, что его так взволновало. Альфред долго мялся, бекал-мекал, пытался увильнуть от прямого ответа, но в итоге признался, что он еще девственник, и что его ни на секунду не покидает испепеляющее желание соития. С тех пор, как в Ленинграде Альфред увидел впервые, как это делает Мика со своими приходящими барышнями. На настоящую женщину он, конечно, не претендует, да и вряд ли это могло бы быть ему интересным. но и дома в Ленинграде и здесь он все пытался отыскать подобное себе существо женского пола, не зная точно существует ли они вообще. Однако сегодня, когда опустошенный Мика под утро приплелся от Хайди, Альфред каким-то самому ему неясным образом прочувствовал, что в доме, откуда вернулся Мика, есть такое существо и именно женского пола. Как он это понял объяснить сейчас не может, сообразит как-нибудь потом. Но пока Мико отсыпался от своих ночных мужчинских упражнений, Альфред попытался логически просчитать, каким образом в ее квартире появилось это существо. Очень Альфреду помогла одна подробность в описании Хайдиной квартиры. Кукла в баварском костюме, да еще ростом с Альфреда. Итак, скорее всего, этой кукле сейчас немногим меньше, чем самой Хайди. Лет так примерно 28-30, не больше. Следовательно, кукла была подарена Хайди еще в ее детстве, а души видже создать своим воображением живое существо из тряпочной имитации или воспроизвести его на чистом листе бумаги способны только или очень талантливые люди с безграничной фантазией и не скованные рамками бытового реализма, или или дети. Так, наверное, произошло и с маленькой девочкой Хайди около тридцати лет тому назад. Кто подарил ей эту куклу, неважно. Важно то, что маленькая Хайди так поверила в эту куклу, так полюбила ее, что своим необузданным детским воображением, незамутненным банковскими счетами, экономией, туповатой рассудочностью, с гипертрофированным ощущением собственной значимости и слегка смещенными понятиями о правилах приличия сумела вдохнуть жизнь в это миленькое тряпочное существо с напряженной фарфоровой розичкой. Оно и зажило. Оно явилось в человеческий мир так же, как появился у Мики и сам Альфред. Альфреду еще предстоит выяснить, с теми ли задачами хранительницы очага эта кукла явилась в свет. Но он свято убежден, что она менялась точно в унисон изменений и взросления самой Хайди. Он даже в словарь заглянул, пока Мика отсыпался. Домовой по-немецки называется «хаусгайстер», поэтому женский рот будет звучать «хаусгайстерин». Я умоляю тебя, Мика, в следующий раз, пожалуйста, возьми меня с собой к этой Хайди. Это я прошу тебя как мужчина, мужчину. Нет проблем, Альфред. Буду рад, если тебе удастся захароводить эту баварочку. В ближайшие же дни созвонимся и вперед на Штурмхаус Гайстерен. Так был восполнен еще один пробел в богатой событиями жизни Мики и Альфреда в Мюнхене. За эти девять месяцев Мика и Альфред пару раз слетали в Ленинград. И если в свой первый приезд они пробыли дома целых две недели, то уже во второй раз еле выдержали пять дней. Общаться было практически не с кем. Как ни странно, почти все, с кем Мико приятельствовал в прошлые времена, не сумели вписаться в новую жизнь и влачили довольно жалкое существование. Друг, киносценарист на своем «Жигуленке» возил продукты для ресторана трех узбекских жуликов. Масса знакомых умерли.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 Дом творчества Союза кинематографистов в Репине, куда много лет тому назад Мика привез из онкологического института свою любимую женщину после тяжелой операции, теперь был заполнен прекрасно одетыми и грубо раскрашенными потаскухами, а их кавалеры расплачивались в баре, вытаскивая из карманов пачки долларов толщиной в роман Алексея Толстого «Хождение по мукам». Я Шабовли собирался в Израиль и продавал квартиру каким-то китайцам. Сын Серега женился вторично, сдавал свою однокомнатную квартиру за полтораста долларов в месяц. Жил у новой жены и симпатичной крепкой девушки Тани. Серега работал на рынке шофёром. Таня там же торговала колготками. Мика подарил Сереге свою старую Волгу с гаражом и созвонился с бывшим генералом Стёпой. Степан приехал распухший от возлияний, с красными пятнами на шее и висках от нейродгермина, с мокрыми от умиления глазами.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 старые армейские фотографии, отцовские документы, эти же пареньки по своим каналам провели все шесть ящиков по сто килограммов через пулковскую таможню, а Мика заплатил по одному доллару и тридцать семь центов за каждый килограмм своего багажа, накупил в валютке еще долларов на двести разных ярких заграничных бутылок, раздарил их кому надо и не надо и снова улетел вместе с Альфредом в Мюнхен.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 Все в жизни надо воспринимать цепическим спокойствием. И вы, Герполиков, проживете до ста лет. Вам хватит сто лет? Нет, усмехнулся Мика. Не жадничайте. Профессор Эссер приятельски похлопал Мика по спине и назначил срочное и радикальное лечение. Это разрешило все сомнения. Лево Тауб забрал все Микины справки из Ленинградского онкологического института, приложил заключение профессора Эссера и вдвоем с Мика и они отправились. В культурный реферат к доктору Лейтюлю захватив с собой, помимо врачебных справок, еще и две огромные папки со статьями и заметками почти всех газет Германии о Мике, русском художнике Михаэле Поликове. Там же были вырезки из французских, израильских, американских, итальянских и испанских газет и журналов, восхваляющих удивительное, ироничное, остроумное и лаконичное искусство карикатуры и иллюстрации маэстро Поликов. На следующий день без каких-либо привычных немецких проволочек Михаил Сергеевич Поликов получил бессрочную визу для постоянного проживания в Федеративной Республике Германии.